«Груз. Назад слишком далеко. Валим вперед быстрее», – констатировал Дилли, прослушав дешифрованное сообщение Лумиса. «Тут не о чем было думать. На его прикидку альтернативы отсутствовали. Он явно ошибался, ибо тут же, по доведению сообщения до остальных, ему предложили другое. Это сделал обычно молчаливый и скромный атомный механик и гроза императора в Забад. Мы не успеем добраться». Сказал он совершенно бесстрастно, тем более, что маскировки чувств способствовала защитная маска, а если успеем, то все равно не вкопаем мину по спланированной схеме. Что, придется бросить? В секундной растерянности спросил неудавшийся ракетометчик Дилли. Командор Лумис не простит нам такую потерю. Ухмыльнулся под резиной взрывник-механик Забат. И. Дили уже догадался, но все еще тормозил прокалывающую мозг мысль, продолжение речи подчиненного. «Даже если мы дотащимся до скал, у нас может не хватить времени привести бомбу в готовность», спокойно добивал его Забад. «Тогда все на смарку. Совсем все. Даже Руган. Его подвиг. Свинья вырвется из ловушки. Вдруг она идет не сюда?» Неуверенно возразил командир группы. «А куда?» – спросил механик Забад, неожиданно демонстрируя реальную ухмылку, потому что с жестким спокойствием стащил с лица противогаз. «Ты чего это?» – оторопил много повидавший в жизни Дили. Сейчас же. «Не смеши». Забад достал из кармана подобие носового платка и обильно, не торопясь, высморкался. «Забери тебя, мятая луна. Нарушаешь дисциплину». «Я стою здесь, Дили. Попробуй подготовить крепыша». «Но ведь...» «Ни что ли, ни траншеи мы уже не выроем, никогда. Пояснил Забад, приседая над своим ранцем, полным всяких сложных электрических штучек. «Пусть подтащит сюда бомбу. На первом этапе мне потребуется двое подручных для одновременного снятия блокировок. Потом я их отпущу. А ты...» Уже принимая реальность, спросил бывший желтый смертник Дили. Если успею, не поворачивая головы, пожал плечами атомный мастер. Я должен это сделать, Дилли. должен, заругано. И тогда Дили глянул на часы, фиксируя время, и гаркнул, оказавшемуся рядом окружению: Тащите сюда груз. А только потом положил руку и потискал небольшое мальчишеское плечо механика. Что он еще мог поделать? Разве что успеть отвезти людей километра на три? Хотя бы насколько получится. И еще не забыть, отойдя подальше отсюда, выйти в эфир. Предупредить Лумиса, чтобы убирались прочь от своего заряда. Ибо одна из причин долгого ковыряния Забата будет состоять в синхронизации взрывов.